Глава 22. Сегодняшний день мог стать одним из самых важных в моей жизни. днем первого судебного заседания, где будет решаться вопрос о моем праве на встрече с сыном. Против Татьяны был открыт процесс по обвинению в насильственных действиях, киднеппинге, подлоге документов. Я встретилась с моим адвокатом Михаилом Константиновичем Тереховым в маленькой кофейне неподалеку от суда. Он уже ждал меня там, расположившись за столиком с пачкой документов и двумя чашками ароматного кофе. «Лиза, как ты себя чувствуешь?» Его голос был спокойным, и это меня подкупило с самого начала. Впрочем, я не сомневалась, что шакал нашел самого лучшего адвоката. «Нервничаю», — призналась я, пытаясь улыбнуться, но моя улыбка была напряженной. «Но готово». Михаил кивнул и принялся за дело. «Хорошо». «Давай еще раз пройдемся по нашей стратегии. Мы должны убедить судью в том, что встреча с тобой необходима для благополучия твоего сына. Это наш основной аргумент на данном этапе. Отвоюем их, и это уже будет шаг к победе. Свидетелей пока всех ищем, включая врачей, которые тогда были при родах». Я собрала все отзывы от психологов и педиатров, которые подтверждают, что мать должна принимать активное участие в жизни ребенка, особенно в таком раннем возрасте. Я вытащила из портфеля папку с документами и положила ее перед ним. Михаил быстро пробежал глазами по первым страницам. «Отлично, это сильный аргумент». Мы также подчеркнем, что ты находишься в стабильном, эмоциональном и финансовом состоянии, что позволяет тебе обеспечить лучшие условия для ребенка, тогда как у самой Татьяны уже появились некоторые проблемы с финансами. Он отметил, делая пометки в своих записях. «К тому же мы должны акцентировать внимание на том, что ребенка отняли насильно, давить на эмоции, возвращаться к тому дню, когда тебя держали там силой», — продолжил он. Я готова говорить об этом, готова говорить о всем, что нужно, чтобы быть с моим сыном, сказала я, чувствуя, как решимость наполняет меня. Михаил уверенно кивнул. Это правильное настроение. Помни, мы здесь не для того, чтобы выиграть симпатии судьи, а чтобы доказать, что ты лучшее, что может быть, у твоего сына. Не она, а ты, и что тебя насильно лишили права быть его матерью. Закончив нашу подготовку, мы направились к зданию суда шагая по холодной мостовой я чувствовала как каждый мой шаг приближает меня к возможности вновь увидеть моего малыша. это было единственное что сейчас имело значение больше полугода я не видела моего мальчика семь ужасных месяцев ада когда судья вошел в зал все встали его серьезное лицо и строгий взгляд напоминали мне о важности предстоящего процесса. судья пригласил всех сесть и заседание началось. Михаил Константинович встал, чтобы сделать первое обращение к судье. Его голос был четким и уверенным, что немного успокоило меня. «Ваша честь», — начал он. «Мы собрались здесь, чтобы пересмотреть вопрос о материнских правах моей клиентки, Елизаветы Александровны, и оспорить легитимность материнства Татьяны Георгиевны, которая утверждает, что является матерью ребенка. Мы же утверждаем, что договор о передаче прав был подписан под давлением и в условиях угроз, что делает его недействительным». Михаил Константинович аккуратно разложил перед судьей папку с документами, включая показания свидетелей и психологические заключения, подтверждающие давление на Лизу в момент подписания документов. «Более того», — продолжил он, — «мы предоставляем доказательства, что Татьяна Георгиевна...» не может считаться матерью ребенка по биологическим и эмоциональным причинам. Наша цель — доказать, что моя клиентка должна быть признана единственной законной матерью и восстановить ее права на встрече с сыном. Отсутствие Елизаветы Александровны в жизни этого ребенка уже негативно сказалось на его психологическом и физическом состоянии, что подтверждают многочисленные экспертизы. Ребенок отстает в развитии, нуждается в физиотерапии. Мы настаиваем на том, что суд должен разрешить регулярные встречи между Елизаветой и ее сыном, как единственный, способный обеспечить ему здоровое и счастливое детство, заключил он, искренне глядя на судью. Завершив свое выступление, Михаил Константинович уселся рядом со мной, кратко кивнув в знак того, что все прошло хорошо. Я пыталась дышать ровно. Но это было невероятно трудно, ставка была слишком велика. Я знала, что следующие часы будут решать многое в моей жизни и жизни моего сына». После убедительного и эмоционально насыщенного выступления Михаила Константиновича адвокат Татьяны, Розанна Осиповна, поднялась, чтобы представить аргументы противной стороны. Она начала свое выступление с уверенной улыбки, словно была убеждена в своей победе. «Ваша честь», — начала она с собранного и профессионального тона. «Оппоненты пытаются оспорить законность договора, утверждая, что он был подписан под давлением. Однако у меня есть неопровержимые доказательства того, что госпожа Елизавета Александровна не только добровольно подписала этот документ, но и получила за это щедрое вознаграждение». Розанна Осиповна разложила перед судьей копии банковских переводов и документов, которые якобы подтверждали ее слова. Здесь вы видите подтверждение транзакций на сумму, соответствующую условиям договора о суррогатном материнстве. Елизавете были щедро компенсированы все услуги, деньги были сняты со счета и переданы ей в виде наличности. Что она с ними сделала потом, нам неизвестно. Затем адвокат перешла к следующему пункту своей защиты. «Что касается прав Елизаветы Александровны как матери, — продолжила она, — то давайте будем откровенны. Материнство — это не только биологическая связь. Это также ответственность и готовность быть рядом с ребенком. Где была Елизавета, когда ребенок нуждался в материнской заботе?» Она предпочла отказаться от этих прав в пользу моей клиентки Татьяны. За материальные блага она продала своего ребенка. Я протестую, Ваша честь. Протест принят». «Хорошо». Она заключила договор по собственной воле и передала права материнства моей клиентке. Розанна Осиповна сделала паузу, взглянула на судью и зал, искренне пытаясь убедить всех в правоте своей клиентки. Мы не можем позволить, чтобы наше решение было основано на эмоциях. Мы должны руководствоваться фактами. И факты ясно показывают, что Елизавета уже получила свое вознаграждение и добровольно отказалась от всех материнских прав. Настаиваю на этом факте еще раз. Каждое ее слово ударяло по мне заставляя сердце сжиматься от боли и бессилия, словно удары в солнечное сплетение, словно резкие плевки прямо в лицо. Слушая ее аргументы, мне было трудно удержаться на месте, но я знала, что должна сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы не ухудшить свое положение в глазах суда. Сердце мое колотилось так сильно, что я боялась. Его слышат все вокруг. Аргументы и доказательства, представленные Розанной Осиповной, казались убедительными. И мне стало страшно, что суд может поверить в их подлинность. Однако Михаил Константинович, мой адвокат, был на удивление спокоен. Когда настала его очередь возражать, он встал с достоинством и подошел к судье. «Ваша честь», — начал он. В его голосе чувствовалась уверенность. «Оппонент?» Представил доказательства транзакций, которые якобы подтверждают, что моя клиентка получила деньги за суррогатное материнство. Однако у меня есть неопровержимые доказательства того, что на момент заключения договора у Елизаветы Александровны не было даже банковского счета». После больницы она жила в подсобке, в ординаторской. У нее не было денег даже на еду. Моя клиентка искала любую работу. Разве, имея ту сумму, о которой говорит адвокат ответчицы, состояние Елизаветы Александровны было бы столь плачевным? Михаил достал документы из сумки и показал их судье. Все представленные документы — что иное, как подделка. Также у меня есть документы, подтверждающие, что моя клиентка не употребляет наркотики, спиртное. Показания свидетелей о том, что она поступила в больницу после домашних родов в ужасном состоянии. Свидетели готовы дать показания». Зал замер в ожидании, когда судья внимательно изучала представленные Михаилом бумаги. После долгих минут просмотра она, наконец, подняла голову. «Я ухожу на совещание для принятия решения по вопросу встреч вашей клиентки с ребенком», — объявила она и покинула зал. Время ожидания тянулось бесконечно. Я сидела, сжимая руки в коленях, и старалась дышать ровно, хотя мое сердце бешено билось от страха и надежды. Наконец судья вернулась. Она села на ее лице и не читалось никаких эмоций. После изучения всех представленных документов и аргументов суд приходит к выводу, что Елизавета Александровна имеет право на регулярные встречи со своим сыном. Все обвинения в ее адрес о недобросовестности отклоняются как необоснованные». Суд будет разбираться дальше. Следующее слушание назначено на вторник на 11 утра. В этот момент в моей душе что-то щелкнуло. Я не могла поверить, что это происходит на самом деле. Слезы радости и облегчения брызнули из моих глаз. Я покрыла лицо руками и начала всхлипывать. Михаил Константинович положил мне руку на плечо в знак поддержки. Спасибо. Прошептала я через слезы, когда смогла немного успокоиться. Я знала, что это только начало моего пути к восстановлению отношений с сыном, но теперь у меня была надежда и законное право быть с ним, и это было самое важное. Волнение переполняло меня по мере приближения дня встречи с моим сыном. Шакал куда-то уехал и избавил меня от своего присутствия, чему я была ужасно рада. Я не могла спокойно сидеть, постоянно вставала, чтобы ходить по комнате, пытаясь как-то снять напряжение. В моем сердце боролись радость и страх, радость от возможности наконец увидеть его, страх перед неизвестной реакцией моего малыша. Я потратила кучу денег на красивую детскую одежду и несколько игрушек, зайца, погремушку, небольшой пластиковый мячик и красочную книжку с картинками. Я хотела, чтобы у нас с сыном были свои маленькие секреты и радости с первых же моментов нашего общения». Мне казалось, что каждая мелочь имеет значение, каждая деталь может помочь мне завоевать его доверие. Я выбирала одежду для себя, стараясь найти что-то теплое и мягкое на ощупь, чтобы мой малыш чувствовал себя рядом со мной комфортно и безопасно. Я представляла, как обнимаю его, как он прижимается ко мне, и на моих глазах появлялись слезы от счастья, от осознания долгожданной встречи. С каждым часом волнение усиливалось. Я размышляла о том, как проведу с ним эти первые минуты. Хотелось сразу же показать ему всю свою любовь, все то тепло, которое я берегла для него все эти месяцы разлуки. Я думала о первых словах, которые скажу ему, пытаясь выбрать самые добрые, самые нежные, Вечером перед встречей я едва смогла что-то съесть. Сидя за столом, я перебирала в голове всевозможные сценарии нашего общения. Мне хотелось верить, что он почувствует связь между нами, что, несмотря на все ухищрения Татьяны, мой сын узнает меня как мать. Когда я ложилась спать, последнее, что приходило мне в голову перед сном, это мечты о том, как мы будем играть в парке, кормить уток и смеяться вместе. Потом, когда он вырастет, как я заберу его у неё и уеду далеко отсюда». Я знала, что реальность может быть иной, но в тот вечер мне хотелось только мечтать о хорошем. Встреча должна была состояться в детской игровой комнате, которую адвокат сумел арендовать для частности нашей встречи. Я выбрала ее, потому что там было много игрушек и пространства для малыша. Место казалось идеальным для первой встречи. Подумав об этом, я наконец уснула, надеясь, что следующий день принесет начало новой счастливой главы в нашей с ним жизни. День встречи наступил, и я чувствовала, как мое сердце замирает в ожидании. Прибыв в детскую игровую комнату, я увидела его, моего маленького сына, играющего с яркими кубиками на полу. Он был таким крошечным, таким беззащитным, что мне тут же захотелось обнять его и никогда не отпускать. Белокурый, голубоглазый, так похож на своего отца, что сердце щемит от боли. Я подошла к нему медленно, опасаясь испугать. Он поднял на меня глаза, и я улыбнулась ему, сдерживая слезы радости и волнения. «Привет, малыш», — тихо сказала я, садясь рядом на коврик. «Я твоя мама. Мама Лиза». Мой голос дрожал, и я не знала, понимает ли он, что происходит, но его маленькие голубые глаза вглядывались в меня с неподдельным интересом. Потянувшись к зайчику, которого я принесла, я вручила его ему. «Это для тебя», — сказала я. Ребёнок взял игрушку, и его лицо озарилось улыбкой. Этот момент заставил мое сердце забиться еще сильнее. Я увидела два зуба на нижней десне, и от умиления у меня просто сжалось сердце. Мы провели вместе несколько часов. Я показывала ему книжку с картинками. Мы смотрели на яркие образы, и я рассказывала ему придуманные истории про зверушек. Он слушал, иногда трогая пальчиком картинки, и это было похоже на маленькое чудо. Я чувствовала, как между нами начинает формироваться связь, хрупкий мостик, который я надеялась укрепить с каждой нашей встречей. Когда пришло время уходить, это было невероятно тяжело. Я обняла его, и он не сопротивлялся, принимая мои объятия. «Я скоро вернусь», — прошептала я ему на прощание. Уходя, я оглянулась и ощутила, как от боли содрогнулось все тело. Я бы отдала все на свете, лишь бы быть с моим малышом. Покидая комнату, я чувствовала смесь радости и грусти. Радость от того, что встреча прошла лучше, чем я могла представить, и грусть от необходимости оставить его снова. Но теперь у меня была надежда. Надежда на то, что все может измениться к лучшему, и я смогу быть рядом с моим сыном, поддерживать его и любить каждый день. Эмоции переполняли меня, и я почти не заметила, как Татьяна подошла ко мне в коридоре. Лиза. Её голос звучал резко и холодно, заставляя меня остановиться и обернуться. Ее глаза были полны ярости и угрозы, и я инстинктивно напряглась. «Да, Таня», — ответила я, пытаясь сохранить спокойствие, хотя мне хотелось вцепиться ногтями в рожу этой суки, которая отняла у меня счастье и которая довела моего сына до отставания в развитии, потому что ей было насрать на него. Я видела, как ты улыбалась ему, как он смотрел на тебя. Она сжимала свои руки, и ее ногти впивались в ладони. «Ты думаешь, что можешь просто вернуться и забрать его? Но я тебе обещаю, если ты попытаешься отобрать у меня сына, я его искалечу, превращу в инвалида. Может, он будет жив, но ты его не получишь». «Сука, я тебя убью, если ты тронешь моего ребенка. Трону. Я рядом, а ты нет. Еще как трону». Можешь представить себе, как я с ним расквитаюсь за то, что он сегодня улыбался тебе? Только посмей, только попробуй, любой синяк, все будет зафиксировано. Думаешь, нужно бить, чтобы покалечить? О, ты ошибаешься, я придумаю наказание для твоего ублюдка. Я почувствовала, как мои руки начали трястись, и глаза наполнились слезами не от страха, а от отчаяния и боли за моего сына, от бессилия. «Татьяна, пожалуйста, не делайте этого». Мой голос дрожал, и я с трудом сдерживала слезы. Он не виноват ни в чем. Не надо причинять ему боль из-за наших с тобой разногласий. Разногласий? Ни хрена себе ты мягко назвала способ посадить меня за решетку. Прекращай свой дурацкий процесс, иначе я изуродую твоего сына, и не смей приносить ему свои тряпки и тупые игрушки». Она швырнула в меня пакетом с вещами и бросила зайца мне в лицо. Я успела его поймать. «Только тронь моего мальчика. Я найду тебя и лично сниму с тебя кожу, клянусь!» Татьяна хмыкнула и, не говоря больше ни слова, повернулась и ушла, оставив меня одну в длинном пустом коридоре. Страх за будущее моего сына заставил меня еще крепче сжать фигурку зайчика.